Я всё-таки хотел бы обратить ваше внимание, что на протяжении вот этой сцены с наказанием, определяемым изгоняемым Адаму и Еве из рая и дальнейшим событиям могу доказать Господь четыре раза как минимум, выгоняя, и ругая, и наказывая, и обличая, ведёт себя совершенно по-другому. То есть так, что нельзя это назвать простым процессом изгнания и так далее, так далее. Вспомните первый случай. Это ещё до последнего отпадения предложения, да, протянутая рука помощи. Адам, где ты? Адам, не ел ли ты? Адам, скажи честно, не вкушал ли ты? И здесь везде есть ещё возможность для возврата. Но вот слова страшные произнесены, и Адам Бога отвергает. И э рай потерян. И тут же до того, как э, произнесено будет наказание, а по сути дела не никакое не наказание, а фикса э, как бы констатация факта потери, к чему это приводит? Адам из этого специального места рая выкинут в обычную неустроенную природу. Теперь ему придётся, теперь даже и земля проклята. Мы говорили, да, об этом. Мы о проклятии говорили с вами. Вы знаете, что такое проклятие в ветхозаветном смысле? Сегодня проклятие воспринимается как такое страшное ругательство, как желание зла, когда один человек другого проклинает. На самом деле, проклятие это свидетельство об отлучении. Если Бог человеку или народу говорит: "Ты проклят", это значит, что между тобой и мной пропасть, между тобой и мной стена отчуждения. Вот что такое проклятие. Проклят значит отвержен. Это почти то же самое, что церковное понятие анафема. И э не только получалось там Адам проклят, то есть теперь отлучён во многом от Бога, не совсем проклят, но во многом проклят. Ну и как мы видели, земля проклята за тебя. Что Бог для Адама, то Адам для природы. Земля проклята за него. И вот э значит, э в этот момент, прежде чем э дать э человеку вот это определённое наказание, Бог ему произносит первые евангелия, да, о котором мы с вами тоже, да, кажется, уже говорили. О семени жены, которое сотрёт. Да, да, да. У святителя говорит, вообще надо сказать, что у святителя Григория Ниского своя концепция, своё видение того, каким был человек в раю и что с ним произошло после грехопадения. он на эти вещи смотрит несколько, я бы сказал, более платонически. А он э считает, что у человека была не та же природа, а более тонкая. И если у него и было тело, то это было более тонкое. Если ему был благословлён брак, то в более тонким, возвышенным в смысле, что и плоть у человека была не такая, не грубая, не чувственная, и поэтому даже бы если человек в раю бы размножался, то он размножался бы иным, не животным способом. Это ли и поэтому, фр... я к чему говорю, почему я вспомнил о свидетеле Григорий, потому что фразу о одеждах кожаных он как раз и воспринимает как первое упоминание о том, что наши тела были даны нам как последствия греха падения. Подобная точка зрения гораздо более близка к Индии и Греции, нежели к христианству. Но не будем винить Григория Ниского, потому что у него достаточно стройная последовательная система. Он не то, чтобы совсем отрицает телесность, он говорит о другой телесности, о более тонкой. Вот. Э но э если всё-таки не э, не принимать такого взгляда на человека и всё-таки считать, что наша природа хоть и падшая, но всё-таки аналогична той, что была в раю, не падшей в смысле своей составности и общей структуры, то э, тогда кожаные одежды, которые дают даёт Господь Адаму и Еве, это нечто другое. Что это такое? А вот давайте теперь вспомним. Адам и Ева хотели быть как боги, вы помните? Они узнали о своей наготе, и мы определили, что такое нагота. И тогда они сделали себе опоясание. С маковные листья сделали пояс. Это звучит даже, знаете ли, достаточно юмористически. В Библии есть свой юмор, и мы с несколькими вещами столкнемся. Ну какой юмор? Это в данном случае горький юмор. Потому что несравнима потеря Бога с жалким листочком фиговым, с опоясанием, которое сделали они себе, пытаясь компенсировать ту наготу, а нагота глобальная. Мы говорили об этом, да, в позапрошлый раз. Тут другое. не поясание, понимаете, в противовес не, э, значит, эти повязки, а настоящие кожаные одежды. То есть вот теперь падшему брошенному, казалось бы, в неприятные, в скорбные условия жизни человеку Бог даёт перво наперво делает, значит, опоясание. настоя я простите, настоящей кожаной одежды. То есть это символ настоящей божьей защиты. Ну что это может быть? Вы сами понимаете, это иммунитет, может быть, человеческий и какие-то средства защиты в новом вот в этом страшном на человека как бы грозно надвинувшимся ми. Здесь всё что угодно, может быть, даже знание человеком культуры огня. И то может быть средством кож кожаной одежды, защищающей, помогающей выстоять, выжить, это чтобы не замёрзнуть в том холоде, да, чтобы не заболеть, не замёрзнуть, не потеряться, не быть разорванным, уничтоженным теми новыми условиями. Поэтому разговор о кожаной одежде это в любом случае символ защиты, который Бог даёт в этих скорбных условиях. Обратите внимание, что сказано об этом тот час после того, как говорится, что Адам назвал свою жену по имени. То, что он назвал свою жену по имени, то есть назвал ее впервые Евой, вы что думаете, это что-то хорошее? Нет. Это горько звучит. До сих пор был Адам и жена его, а тут впервые он ее назвал Евой, то есть Евой. жизнью. А теперь посмотрите, как по уровню, по глубине отличаются эти имена, допростят да меня женщины, Адам и Ева. Адам это слово, которое передаёт всю сущность человека. А Ева это потом уже, понимаете, в христианстве, исходя из христианского знания, в частности о Богородице, можем сказать, Ева это жизнь в высоком смысле, но не там, Там Ева, когда Адам посмотрел на жену и назвал её Ева, это потому, что с помощью её может быть продолжена жизнь на земле. Потому что уже в четвёртой к четвёртой главе начинается со слов: "Адам познал жену свою, и она зачала и родила ему сына". Дальше вот эти отношения будут в общем-то цепью огорчений. Согласитесь. Как как вот реализовывается то, что похоть и э, э и господство и жажда власти проникла в брачные отношения, о чём мы с вами потом ещё будем говорить. Да очень просто, как это всё потом расширилось, как это всё потом распространилось. Первого ребёнка они назвали Каин, что означает радость. Веселье. Кстати, вот Лопухин, который вообще, конечно, это, в общем-то, вчерашний, позавчерашний день в толковании, здесь очень мудро говорит в своей библейской истории. Действительно так. Это радость, это надежда. А второй сын Авель, призрак, дым. Наверняка потому, что рассеялась надежда, потому что увидели, каков на самом деле Каин. Возможно такое толкование, конечно. возможно. То есть рождение ребёнка как компенсация, компенсация. Ребёнок бы и так и в раю бы родился, да? Но сейчас ребёнок рождается уже не просто по благословению, а как радость, которая компенсирует потерю рая, горечь, компенсирует ли? Кажется, что компенсирует. А нет. А нет. Проблемы только углубляются. Проблемы только переносятся. Что хочешь? Подожди. это Христос родился как бы обратно, как бы там вот то. Так с... тоже можно толковать. Вообще, по-моему, ведь каждая это это верно, знаешь, почему? Потому что каждый из нас думает, что вот может быть, хоть в этом поколении наконец-то завершится всё. хоть в этом-то поколении наконец-то. И потому так часто э люди говорят о конце света, который вот-вот наступает. Им всем, нам всем хочется, чтобы скорее весь этот ужас закончился э борьбы, чтобы эта борьба, потому что Христос победил в этой борьбе, и очень хочется, чтобы плоды этой борьбы как можно скорее были полностью усвоены во всём человечестве. Поэтому э, человек ждёт вот этого конца скорее. Да, да. Да, и они тоже так думают. это вопрос сложный. Э если Господь облёк людей в кожу животных, значит, были умершлены те животные, которым она принадлежала. Значит, первое убийство да. животных было совершено уже в раю. Э ты знаешь, э ну, это не факт, потому что кожа от животного может остаться и от умершего, правда? Просто естественной смерти. Ну как же они в раю могли умирать? Ани уже не были, дорогой мой, в раю. Вот тут, понимаешь, эта тема, в общем-то, не скептическая, но здесь есть один нюанс. Вы понимаете, как, какая какая вещь? Вот если мы возьмём такие традиционные светотеческие, я бы сказал, спокойные толкования, то ну, у того же Иоанна Златоуста, они вот привыкли считать, что вообще чуть ли не на всей земле на самом деле была гармония отношений. В раю и на всей земле. В раю был человек, то есть нет вот от того нерва, который отделяет рай, а рай не случайно выделен четырьмя реками от всей остальной природы. И просто, наверное, ещё не доходило эта мысль, потому что по сути дела, наверное, более правы те более современные богословы, которые говорят о том, что законы природы, где животные не ели друг друга, и где вообще все ели одну траву, вольшие относились именно к раю. А за пределами рая была смерть. Была смерть животных. Смерть смерти, это следствие греха. Смерть с человека вот тут-то, понимаешь? Вот я ещё не стал говорить о смерти. Вот тут мы сейчас поговорим о смерти. Но о том, что животное смертно. Это ой, как вы прямо сейчас меня будете Вы со мной играете в подкидного дурака. Я уже 25 лет не играл в подкидного дурака. Но вы, увидев карты у меня в руках, пытаетесь меня закидать, да, вопросами. Подождите, подождите минуточку. Даш, подожди. Подожди, дорогая. Я я потянешь ручку, когда я смерть сначала расскажу, закончу третью главу. Я вот что хотел сказать, что э э смерть на самом деле вот вот если точно ответить, только для человека является а э, последствием первородного греха. потому что вот этот трагический этот трагический смысл в смерть мы мы же, например, в раю, в царстве Божьем в христианском, строго говоря, мы же не говорим о бессмертии кошек, правильно? Ведь мы знаем, что в глубине души, читая об апостола Павла, что вся тварь да мучается за человека. Не читаем у апостола Павла же, что когда воскреснем мы в новых телах, то и кошки воскреснут в новых телах. Это воп вопрос очень серьёзный. Это вопрос очень серьёзный. Что такое смерть? Душа живая в библейском смысле, в первоначальном, это вообще не психи греческая или в другом произношении психе Это не то. Это не человек, это не греческая категория души. Это просто витальная сила, биологическая жизнь, которая есть в животном. Вот животное оно вошло, и оно из него уйдёт, чтобы он оно размножа животное так и размножается, размножается, снова становится землёй. Оно же прах, в нём же в животном нет духа. Когда человек становится прахом, что ему сказано? Ты прах, и в прах возвратишься, правильно? Он без духа, совсем без духа, вообще пища для змея мы видели. Но и любой человек, по сути дела, если он не вырвется из этого круговорота, он из праха создан, и в прах возвратится, как и животное. Как и животное. Вопрос о кожаных ризах здесь еще не стоит. Вопрос об убийстве животного встает в четвертой главе, где мы узнаем, что люди приносили жертву. Вот там, где появляется жертва, там встаёт вопрос о пролитии крови. Смотрите, об убийстве, о котором ты сейчас говоришь, это не произнесено, не названо термином убийство. Человек, когда, значит, заколает животное, он это делает не для шкуры, не для пропитания, а для чего? Для благодарения Богу и для прошения о э прощении. собственно говоря, коротко говоря, в жертвоприношении всегда есть два главных элемента, кроме прочих, так сказать, э, ну, дополнительных это благодарение и прощение о прощении. С благодарением даже я бы, наверное, сказал, что прощение о прощении это даже более ранний момент, нежели благодарение, потому что благодарение это более утилитарный момент, человек получает, благодарит Господа, часть ему отдаёт, чтобы жить на земле. А вот с прощением, посмотри, для серьёзных вещей, ну, в будущем, да, в Моисеевом законодательстве, для кровных вещей, если даже убит камнями побит а действительно преступник всё равно род его, семья должны принести вот эту кровную животную жертву. И так как это изобретение не только Израиля, а общечеловеческое древнее религиозное мысль, то мы из многих религий знаем смысл. Животное служит плотью в символическом смысле заменяющий человека. Если я барана на жертвеннике заколаю, то я представляю себя этим бараном, я себя заколаю в свою грешную плоть. Я на этого невинного, но смертного барашка переношу свою виновную природу. И хочу, чтобы вместе с этой смертью мое противное было бы убито. Я соединяю свой грех с этим жертвенным существом. И оно должно сгореть, как моя молитва, возневая, воздымается к Господу о прощении, так и дым от сожжённого жертвенного ягнёнка воздевается к Господу. Ох, это всё примитивно очень. Да, да, да. Да, дорогой мой, всё в первом человечестве было символично и примитивно. Что ж тебя удивляет? А обрезание не примитивно? А ведь это Конечно, а это ведь главнейший принцип завета с Богом. Конечно, и половые символы, о которых мы потом мы ещё будем говорить в разных предметах, и символы многие символы, и где птицы в древних религиях изображали душу человека, которая клюёт его плоть и возносится к небу. Всё это было примитивно и вместе с тем, ну, я бы не сказал это слово примитивно, лучше сказать грубо и просто. примитивно ты вносишь в это уничижительный смысл. Ну а не примитивно ли было первосвященнику израильскому выслушав грехи человека, шептать их на ухо козлу, которого он отпускал в пустынь? Так же нельзя судить примитивно. Это не примитивно, это просто, грубо просто. Понимаешь? Это рядом с христианским пониманием примитив А для древнего человека это естественная форма выражения своих чувств. Ну а насчёт кожи находишь, нельзя сказать, может быть это и было, может быть это была та шкура той самой первой жертвы, которая была произнес, принесена, да, пред богом, но По сути, да и, собственно говоря, покушение мясного в человеческой истории вообще-то возникло прежде всего не как потребность компенсировать, так сказать, недостаток белков в организме, а прежде всего как при причещение э, жертвы, часть части жертвенного э элемента вот этого животного. Это когда человек уже ослаб после э, всемирного потопа, да? Ну если судить просто вот по этой по библейской истории, мы уже было просто в Завете разрешено кушать мясо, но там объяснена причина, потому что человек слаб. И если Каин и Авель ели мясо, то не потому, что они были слабыми. Они ещё жили там по 900 с лишним лет вот патриархи, Сиф и да, вдород. Они жили очень много, это была другая, по им не надо было, э, так сказать, вот это всё для поддержания жизни ещё не слабый быть. Животная пища играла роль э символической. Вот ты говоришь примитивно, примитивно. Я с тобой не соглашусь, это не примитивно. Примитивные рисунки наскальной живописи просто для для художников Возрождения это примитив. А с точки зрения вообще развития человека это глубочайшее типичное отличие древнего человека от животного. Он абстрактную, абстрактную и в то же самое время духовную рисует схему. Он абстрагируется от реальности и молится перед сущностями, которые изображает и наполняет их смыслом. Это уже наши учёные советские это магически всё объясняют. Это религиозная вещь. Это вещь религиозная, поэтому рисунок по линии может быть примитивным, а, так сказать, глубочайшая вещь здесь заложена. Вот. Э, я бы вообще вас не не только тебе сейчас хочу сказать, но вообще бы вас я бы предостерёг от вот этой, я бы сказал так, по сути дела, протестантской и даже американской модели превосходства христианства над древними религиями. Не случайно, а Господи будет сказано: "Из Египта возвал я сына моего". Почему-то и Моисею, и Аврааму, и Исааку, и Якову, и даже Господу Иисусу Христу, хотя это связано вроде с побегом, с избиением младенцев, обязательно самому Господу надо было исполнить это древнее пророчество, обязательно пройти через Египет. Египет это хранитель, это колыбель для древнейших знаний. Не всё так просто. Хотя в Египте было и язычество, и все прочее, но не за это Библия ценит Египет, как вы понимаете. Но ценит. Ну ладно, теперь вернемся к концу третьей главы, к смерти. В общем-то здесь, да, кстати говоря, но ну, это, как правило, не касается богословов, это касается обычно студентов других факультетов. Когда я им задаю в общем, на экзамене или на зачете по разным предметам вопрос, в чем состоял богослов, в чём состояло главное последствие первородного греха? Они мне говорят, что главным последствием было то, что Человек потерял Бога или что, или что между Богом и человеком выстроилось это средостине. Не понимая, что в этот момент они произносят тавтологию, потому что потеря рая, греха падения это и есть пропасть средостине, отчуждение, проклятие, непонимание, разрыв в позна... взаимопознании и так далее и так далее. А вот если мы говорим не о самом грехопадении, а о его последствиях, то первейшим и очевиднейшим последствием грехопадения, конечно, является для человека физическая смерть. Разговор о смерти в Библии и в христианском богословии ведётся на разных уровнях, я бы сказал так, исходя из разных подходов. Вот первый подход мы видели. Если человек теряет Бога, то он всего лишь прах, и для него, короче говоря, умирать естественно, правда? Потому что праху естественно однажды распасться, так и человек, впит впитывая в себя как можно больше. Я говорил ведь о хлебе, да, который по древним представлениям увозит человека обратно в землю. Говорил, нет? Конструктор. Да, колосок, который входит в человека, и уводит землю. Да, вот это круговорот. Да, человек для человека естественный. Как любое другое животное, как любое другое живое существо, он обратно уходит в землю. Но для Адама мы-то знаем, смерть неестественна, потому что совсем еще недавно Адам мог быть потенциально бессмертным. Потому что он имел доступ к древу жизни. пока он в раю, пока он. То есть здесь ещё мысль, что настоящее это жизнь вечная, она только при условии того, что с Богом. Вот, а с Богом в раю, не делая лишних, портящих его, мучающих его шагов, а доверяясь всецело Богу, но при этом не неподвижно, а действительно развиваясь и возделывая, но в ту сторону, в которую нужно и Богу, и, кстати, человеку самому тоже для спасения, человек мог оставаться бессмертным. Нет. И вот звучит это новое. Это новое о смерти, совсем уже другое. Не просто констатация факта, что человек потерял рай и стал бессмертным, как будто повторение, но совсем с другим оттенком звучит уже в конце третьей главы. Ну вот теперь говорит Господь: "Адам стал как один из нас, читаем по тексту, знающий добро и зло". И вот как бы теперь он не простёр руки своей и не дотронулся и не вкусил бы ещё от древа жизни. И тогда Господь закрывает от человека окончательно доступ к древу жизни и ставит на границе рая херувима с огненным мечом, старое слово обращающимся, то есть вращающимся. Уж фантазируйте, что это такое было. Да. Кстати, очень древний символ нетоком в Библии, даже в Винди есть этот символ вращающийся огонь, не допускающий до рая. Вот. А на древних иконах тоже есть архангел, который стоит с таким, знаете, не мечом, а мечом, который превращается в ну, на конце меча не остриё, а пламя. Вот так вот замечательно изображено. Вот доступ отныне в рай закрыт. Вы знаете, здесь, наверное, не лишне сказать, что вот атеисты 19-го, середины 20-го веков, примерно так, ну, естественно, интерпретируя предыдущие строки тоже в своем духе, вот этот момент интерпретировали так, что, мол, мало того, что Бог не давал будто бы человеку возможность познавать, он так позавидовал тем дарам, которые теперь есть у человека, что, что испугался, что человек будет наравне с ним. И тогда ему закрыл доступ к его жизни. Интересно, да? Люди берут текст из книги, которая пишет о боге совсем другое, и интерпретируют её прямо прям, совершенно на другой лад, как бы э обвиняя в чём-то бога, да? И э при этом не слушается во внутренний смысл этого раздвибы, есть ли бы бог был такой? как что он чего-то бы боялся и чему-то завидовал бы, как это завидовали, скажем, э боги поздних древнегреческих мифов. А разве бы он мог сделать всё остальное, что он сделал в Библии? В конце концов, мог бы он отдать себя самого за человека, если бы он э так бы поступил. Понимаете? То есть и здесь есть по отношению к этому тексту непонимание. А что здесь на самом деле? А вот что. Во-первых, надо обратить внимание, что фраза «Вот теперь Адам стал как один из нас, знающий добро и зло» звучит опять же, вот поверьте мне, звучит иронично. Эту иронию еще несколько раз мы встретим. Как один из нас. Это, понимаете, как, вот здесь вся загвоздка, как. Он мог быть одним из нас, а стал как один из нас. То есть не на самом деле. И мы знаем, что знающий добро и зло в оригинале еврейском, да, знающий всё на свете, всё без без различия, да? Вот я вам говорил, древо познания добра и зла древо знания всего вперемешку. Вот. А и тогда получается, почему-то Господь не даёт человеку отныне вкусить от древа жизни. Подобная вещь становится понятной А в смысле, причина подобного запрета, который был, собственно говоря, произнесён, можно было вообще не рассуждать, э, так сказать, не не мудрствовать лукаво, искать отчёту рассуждать. Бог же сказал, что вкусишь не получишь, что? Вкусишь это не получишь то. Что тут мол мудрствовать? На самом деле, мы сегодня можем уже совершенно спокойно и с благодарением Богу и с покаянием ответить на этот вопрос. Почему? А потому что после того, как мы видели, как ведёт себя человек и как ведёт себя змей, бессмертие, оставленное падшему человеку, привело бы к тому, что люди не только бы не покаялись, не исправились и не смогли бы воспринять то спасение, которое обещал им в 3:15 события 3:15 с Господь на будущее, но превратили бы вселенную эту земную, вселенную и вот прямую противоположность божественному замыслу, то есть вечный мучающий себя и друг друга ад. Понимаете? То есть это было бы бесконечное время и бесконечное пространство людей, которые бы убивали друг друга во всех смыслах и не могли бы убить С да, смерть, которая является трагическим результатом греха падения и достойно поэтому слёз. Она же в конце третьей главы вдруг предстаёт совершенно в другом виде, как единственное, как не единственное, как последнее спасительное средство для того, чтобы человек смог в дальнейшем воспринять спасение и избежать, как сказано будет потом, другой смерти. Помните в Апокалипсисе Это смерть первая, а потом это смерть вторая. Вот смерть первая дана для того, чтобы человек ещё имел возможность не достичь смерти второй, смерти, которая будет названа смертью духовной. Смерть слово не страшная в этом теперь двойственном аспекте. Она с одной стороны последствие грехопадения, но с другой стороны, она некий Момент разлуки, разлучения. Смерть – это физическое, это разлучение, ну конкретно, духовной и телесной физической составляющих человека. Правда, это разлучение человека и с земной жизнью, и с близкими, и с делами, но не только в этом дело. Трагедия смерти заключается еще и в том, что здесь происходит расщепление самого человека. И не говоря сейчас о будущем воскресении, уже можно сказать, что человек как бы надолго в другой фазе своего бытия остаётся без своей половинки. А библейская, как и вся древнейшая религия за исключением уж последних искажений, самых крайних искажений в Китае и в Индии, знает человека как цельное духовно-телесное существо, поэтому потерять тело Для человека трагедия. Это потеря половины самого себя. Поэтому смерть есть трагедия. Но она оказывается трагедией не окончательной. Она оказывается тем последним аргументом для покаяния, для вопросов о смысле жизни, для обращения внимания на то, что с нами происходит с этим миром. Если человек видит, что несмотря на самые райские условия земного существования он смертен, Он начинает задумываться о том, что что-то принципиально в этом мире не в порядке. Более глубоко мыслящий человек после всей истории спасения, читающий о том, что Христа, вот такого, каким он был, распяли, тоже начинает понимать, что в этом мире не просто так чуть-чуть, а принципиально что-то не в порядке, в том смысле, что его вообще в таком виде, в каком он существует, у него будущности, вечности нет. Понимаете? И наконец смерть ещё. Вот поверьте мне, я смертей повидал немало на своём веку, хотя бы потому, что у меня храм находится на кладбище, и мне приходится еженедельно участвовать в смерти, в проводах, в этих всех вещах. Ну и другие тоже были, так сказать, э, ситуации. Но я хочу и война, и прочее, я хочу сказать, что у смерти есть ещё одно положение. Зная всё, опять же, трагедию до да, смерти и что в смерти и Бог ближе бывает при смерти, там где-то на войне, да. Тем не менее, есть ещё одна очень важная вещь, которая более богословская, нежели такая психологическая. Она касается того, что благодаря смерти конкретное зло на земле Не только вот мы знаем в апокалипсисе, оно обречено. Оно побеждено, но оно и на земле не абсолютно, и на земле ограничено благодаря этому. Зло, дьявол не всесилен в этом мире из-за смертности людей. Если бы дьявол получил бы в распоряжение прах, но прах, который ещё питается при этим, при этом плодами с древа жизни, у него была бы замечательная жизнь. потому что отнынем бесконечно бы множил вот эти сущности зла. Да ещё какие, человек ведь нас человек способен э, взорвать вселенную. Он всё что угодно способен сделать. В злом порыве, гордынном порыве, в порыве безумном. Сколько может человек хорошего сделать, он ещё больше, к сожалению, может сделать плохо. И вот, чтобы этого не было, чтобы было какое-то тормоз, какое-то ограничение до да нас смерть. У любого тирана есть смерть. У любой страшной силы, которая людей мобилизует на какое-то злое дело, после того, как они перебьют всех остальных, они начинают перебивать друг друга. И в конце концов дьявола остаётся в очередном этапе без силы к исполнению. Здесь великая мудрость есть в этом, в том, что человек не вечен. Это положительная мудрость в смысле того, чтобы человек приходил к покаянию. Плача о смерти, плача о потерях, к истинной вере потерял ближнего, но обрел Бога так, что теперь и Бога имею и ближнего снова обрел. Да? Но и в другом аспекте, в смысле ограничения зла. Таким образом, может быть, конечно, вот того всего все эти тирады, которые сказал вот в этих строчках, прямо так и не сразу и не увидишь, но из последней последующей логики это становится очевидным. Ну и наконец, конечно, надо сказать, что в чисто аскетическом плане от церкви неоднократно говорят о том, что после грехопадения явилась а внутренняя раздробленность человека. то есть конкретно, э, если брать, э, скажем, уже принятую в Греции систему, дух, душа и тело перестали друг с другом, э, значит, находиться в гармонии. и каждый стал э тянуть в свою сторону, они перестали находиться в согласии между собой. Внутри души обычно традиционно определяемые силы: вожделевательные, чувствительные и, простите, вожделевательные, чувствительные, волительные и мыслительные, то есть разум, воля и чувство внутри уже души тоже перестали быть согласными, согласными между собой, и каждый тянет в свою сторону. Я вам приведу простой пример. которые сегодня демонстрируют о том, как работает это рассогласованность, как она проявляется. Вот, понимаете, главная проблема молодых людей в то сегодня, например, это отчётливо ясно, это может быть всегда, но в наше время отчётливо, что если, скажем, у человека есть телесное, душевное и духовное развитие, то гармонически было бы так, что человек сначала духовно развивается, потом душевно, то есть он подгоняет свои устремления ум, болью чувства под молитвенную жизнь и под знание Бога. Да? А потом уже и телесно, то есть вырастает физиологически, и его физиологический рост, оказывается, уже в гармоническом единении с теми задачами. И любые вещи, труд ли, брак ли, дети ли, наука ли, искусство, все, чем занят человек, входит вот в эту гармонию отношений. Так наверняка должен был бы развиваться райский человек. А происходит все наоборот. Сначала, особенно, я почему сказал сейчас, потому что я имею в виду вот в советское время, то есть во время атеистическое, да, и вообще во всём мире во время кризисное в отношении Господа и веры, развивается сначала у человека физиология. Причём как развивается? На фоне всех вот этих нервных общих процессов, это всё воздействует на нервную систему. Люди э, э уже растут с расшатанной нервной системой, которая я не способен выдержать многие нагрузки. Сейчас очень часто вот даже вот после того, что случилось, выходит психиатр, говорит о стрессовой ситуации, как её преодолевать. Это проблемы неверующих людей, потому что стресс стресс стресс может быть, но он у верующего человека уходит от молитвы. Он человек потрясён, но он это переживает как глубочайший опыт. Он с Господней точки зрения смотрит на это, и поэтому он не интересуется нервными клетками. Ну вкра вшем случае совсем тело не выдержит, но ну, валерьянку выпьет. Да? Но, э, э так сказать, э, по-другому это всё переживает. Я сейчас не говорю о том, что человек в комфорте в молитве находится. Он может даже умереть. Лучше человек пусть умрёт, плача и молясь о ком-то, нежели умрёт просто от реакции сердца на какое-то переживание. Понимаете? Вот, а у нас как? Значит, сначала развивается тело, физиология. И а вообще ответы на вопросы э что приятно, что неприятно, что нравится, что не нравится, что хочется, чего не хочется. Так сначала. Потом уже когда проходит некоторое время, тут уже начинаем отвечать себе на вопрос, значит, э а что нужно и не нужно, а что целесообразно и не целесообразно, а что умно, а что глупо, а что выгодно, что не выгодно, а что то есть понимаете, э мысль Душевные переживания, мысль, чувство запаздывают по отношению к телу. Телесное, или, скажем, человек под 20, телесно успел уже совершить кучу ошибок и грехов. И тут уже душа начинает ему подсказывать: "И ум, слушай, это вроде бы и не выгодно, это и не хорошо". И где-то что-то внутри завыло, заныло, но это непонятно, совесть ли, что, может быть, это голос здравого смысла, как иногда говорят. Что раз здравый смысл полностью противоречит христианскому взгляду. Какой здесь здравый смысл, если ум у нас поражён грехопадением? Здравый смысл это когда Господень ум входит в наш, тогда у нас появляется здравый смысл. А без этого наш смысл не здравый. Вот. И человек учится хоть И э, вот э, как-то пытается и подгоняет свою душевную составляющую э, к плоти. И ой, пройдет сколько еще времени, и пройдет еще, и пройдет ли, и придет ли это время, когда человек, пережив какое-то потрясение, и ту же самую смерть иногда, или вообще какое-то вдохновение, откровение, вдруг научится мыслить о своей жизни в других категориях. что нравственно, а что безнравственно, что спасительно, а что погибельно, что благодатно, а что разрушительно. Когда человек начнёт так мыслить, это значит, что уже духовная жизнь началась у него, и вот он уже в догонку с небольшими знаниями духовной, о духовной жизни бежит за этими вот за этим ростом, так сказать, уже выросшим телесным, а потом и душевным. Органи вид души тоже не было всегда чётких критериев спасения, и душа могла обмануть, и эмоции могли обмануть, и разум мог подвести. И вот только когда в духовной жизни начинается общение с Богом, тогда оказывается, что человек находит себя. И согласитесь, что для многих это настолько процесс длительный, а иногда и невозможный, что человек развивается вот по этому неправильно. человек развивается неправильно, и в этом тоже, конечно, последствия первородного греха, что иногда в самых важных вещах он узнаёт у перед перед смертью или на смертном одре. Да. Когда уже не не поздно, когда ещё не поздно понять, но уже поздно что-то изменить. Даша. Да, это относится, может, это вопрос. Да, да, это Бегающий не в теме, вперёд. да, до да, этого. Да, да. А, а даже вперёд. Не. Ну вот я не знаю, вот относительно того, а почему э, собственно говоря, вот вы говорите, что на земле был рай, а все остальные природы была какая-то дикая. Это не вопрос я к их хождению делал, вообще вы, вы Нет, это говорить? у нас написано в Библии. Потому что когда Господь сотворил мир, в первые же момента об этом говорится, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и дух Божий носился, то есть заботился носился с водой, то есть её благоустраивал. Поэтому в самый первоначальный момент жизни выключите мобильники, в самый первоначальный момент жизни, э, в самый первоначальный момент жизни, э, поймите, даже сам я не стал сейчас, сейчас не ветхи за это, не стал акцентировать на это внимание, но даже та фраза, понимаете, у нас даже есть сопоставление, э, что вот даже фраза, что Бог почил от всех дел своих это не случайная фраза. Она не случайная, понимаете, как будто специально против этого в Коране сказано, нечего Аллаху отдыхать, он не может устать. Действительно, всемогущий Бог, чего ему уставать? А ну мы тоже знаем, что почил не значит устал. И вот я там потом еще о многом другом говорил, но первый смысл почил все-таки полемически, что да, В энергетическом смысле это Богу не сложно, но процесс создания мира это не взмах волшебной палочки. Это сложный процесс. Это сложнейший процесс. Поэтому э первоначально автор не стесняется признаться, что не раем была первая вселенная, а, а пустыней, пустыней стихийной, хаотичной, неустроенной, холодной. и постепенно на ней уже там появлялись, да, явления, вещи. И это борьба, о которой я говорил, она ведь продолжалась. Она потом продолжилась в этом древе. Она продолжилась в конце концов в змеи, который заполз туда, да? А о грехопадении ангелов мы говорили с вами? Нет. Нет, вот э это, наверное, ещё об этом я сейчас скажу и на этом закончим. Что? Можно вопрос по поводу Сначала звертсё, ну, как должно. Да-да-да. Вот. Да, да. Это может оправдывать просто детей, если это как бы, так сказать, воспитывает духовно развивает, потому что древние церкви на отказ лошадь это тоже. В частности, времена Августина, там и здесь. Это уже сейчас протестанты не тоже я, что детей надо крестить от 150. Ты понимаешь, в чём дело? Э это mm -hmm. рассуждение скорее подходит не к вопросу о крещении детей, а к вопросу о воспитании детей. А вот что касается крещения детей, то, ну, мне сложно судить э, о древней церкви, потому что церковь в разные века и в разных временах по-разному из чисто практических соображений смотрела на эти вещи. А если взять с глубоко богословский смысл, то, конечно, детей надо крестить. Может быть, на, может быть, знаете, что я вам скажу? Может быть, правильно, а э, неправильно, наверное, соединять крещение с миропомазанием в один день. Наверное, это вот всё-таки нивелирование таинства миропомазания. Поэтому протестанты харизматического толка на этом играют. Второе крещение, крещение духом и так далее, и так далее. Вот это и есть крещение духом, обновление даров. А вот крестить надо, потому что не потому, что ребёночек умрёт там, пойдёт в ад и упаси Господь, не поэтому, а потому что с момента рождения ребёночек грешен. Грешен первородным грехом. первородным грехом. Это будет тема нашего следующего через неделю занятия, но то, что если ребёнок крестился, значит, его уже можно очищать. Соответственно, он как тоже является членом церкви и, соответственно, происходит его духовное воспитание. Да, да, хотя хотя прекрасно, э мы знаем и первый об этом смело написал отец Павел Флоренский, какие проблемы возникают у даже у верующего человека, который проходит период как он называется? Ну проще говоря, это созревание, да? А ещё называется э пубертацией, да? Вот. То есть э, период протеста. Верующий человек по-своему проходит, но это проблема извечная, почему ребёночек маленький в подростковом возрасте вдруг перестаёт ходить в церковь, да? Э э проблема очень серьёзная, которая где-то о том, что на каждом уровне, так сказать, нужно э по, -по разным разные находить слова и разные мотивы для веры. Вот, в следующий раз мы вплотную коснёмся вопроса о первородном грехе и о грехах вообще поговорим с вами и начнём уже, собственно, аскетический разговор. А сейчас, а э, я хотел бы обратить, ну, опять же, вот, понимаете, у меня есть большой соблазн вам всё рассказать а книги о главах 1-3, да, бытия с богословской точки зрения. Но я удерживаюсь от этого, потому что мы тогда никогда не перейдём к, аспе... к аскетике. Будет у вас на втором курсе, и мы вернёмся снова к этим главам, и уже, может быть, те вопросы, на которые я вам сейчас не могу ответить, вы уже поймёте. А вот э вот э одна вещь очень важная, на которую надо прочтение уже с чисто аскетической точки зрения. Вот посмотрите. А Вот э, мы слышали, читали с вами о грехопадении. Так? Но простите. Змей вполз в райский сад. Змей соблазнил Еву и Адама. Змей образ дьявола. Значит, зло существовало до и вне человека. Здесь сразу несколько вопросов ставится. Так а вообще, а может быть, человек не виноват? За что его винить? Подумайте над этим вопросом насчет вины человека. Я сейчас на эту тему не буду говорить. Но другое. Вот дьявол, зло, значит, было вне и до. И что это такое? Откуда взялся этот змей? Почему тварь Божия, змей, вдруг э символизирует вот эту вот страшную силу, которая погубила, по сути дела, род человеческий? Почему? Что случилось? И об этом мы ведь не узнаем из первых трех глав. Это мы потом узнаем. узнаём из э, ветхого завета позднего периода, э, велик, как велико было, по, как велико пал тиденица, да? К, э, или в господственном завете я видел сатану как молнию спадшую с небес. Понимаете? Э, более, но это ещё было всё. То есть я хочу сказать, предание похожее на христианское и персидское предание о грехопадении третьей части ангелов. служивших Богу. Это было и в во многих других религиях, почему же, рассказывая о творении мира и о грехопадении, автор ни словом не обмолвился о дьяволе? Зачем надо говорить о змее? Почему не сказано о Люцифере, да, который а, значит, совершил это восстание против Бога. У некоторых, кто по протестантски, например, смотрит на текст Библии, вообще возникают сомнения, а может быть, никакого дьявола и нет, может это просто иносказание, просто под словом змий некое искушение. А, то есть вся вина на человеке. Да? Так вот. Ответ может быть таким. А, э, вина на человеке или не вина это вопрос другой. Но А, безусловно, из всего последующего текста, посвящён написанию, мы узнаём реальность бытия сатаны, а с другой стороны, видим, что сознательно в первых трёх главах, описывающих начало взаимоотношений Бога и человека и начало грешной человеческой истории, напрямую сатаны как бы и нет. О нем намеками, о борьбе в первой главе намеками, о древе во второй главе намеками, о змее в третьей главе намеком. Нет сатаны. Ответ может быть только один. Автор именно с аскетической точки зрения, именно с аскетической, сознательно не хочет вводить вот в этот рассказ, этот в третью сторону. Она есть, но он о ней специально говорит прикровенно. Первая мысль, которая должна здесь быть такая: для человека молящегося, благочестивого, спасающегося, вся драма этих взаимоотношений должна восприниматься как происходящая только между двумя полюсами: Бог и я. Это древний ветхозаветный принцип. Есть выражение «ходить под Богом». В народе есть такое выражение «ходить под Богом». Все мы под Богом ходим. В этом выражении «под Богом» подразумевается «под Богом» как какой-то силой, которая в любую минуту тебя прижмёт. А Библия знает другое выражение. Характерные для праведности. Праведники Авраам, Исаак, Яков и прочие ходили пред Богом. Причем они иногда грешили. Но они все делали пред Богом. И когда им не хватало смелости и дерзновения, они глядели на Бога как лицом к лицу. Поэтому, когда я смотрю на Бога, то я отворачиваюсь от сатаны. И поэтому, хотя я знаю, что сатана есть и что он действует, моё спасение тоже будет только на этих путях. Не на путях разоблачения сатаны. Не на путях даже вот и ист... то есть даже борьба с сатаной не является главной моей целью. Главной моей целью и главной победой над сатаной будет осуществлена тогда, когда я пойму, что он всего лишь ползучая змеюка. что он всего лишь гадкая, жалкая тварь. Потому что, понимаете, змея не может ужалить Бога. Она может ужалить человека. Поэтому Сатана это не проблема для Бога, она проблема, а он проблема для человека. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему, нужно не столько, запомните, это одна из больших ошибок аскетических, аскетических, когда всю силу души в аскетике обращают на борьбу с бесами. По этому поводу в одном из житий есть да, а на утверждение на победу Божьего промысла в жизни человек. На эту тему есть замечательный рассказ, когда а, послушник, э, значит, Э-э, когда старцу было открыто, что послушник в келье ест мясное. И он к нему заходит, постучится к нему, говорит: "Сыночек, почему ты так поступил? Зачем ты нарушаешь обеты данные в монастыре?" Он он повалился к нему в ноги и: "Прости меня, отче. э меня бес попутал, и тогда из-за печи вылез бес и говорит: "Отче, клянусь тебе, я бы сам ни за что до этого не догадался". Вот, может быть, для того, чтобы не посвящать всю свою надо бороться, понятно, со злом. Дьявол бывает силён, и искушений полно, но главное не в этом. И поэтому, посмотрите, главное выстраивается не Не здесь главное не допустить в менталитете духовном второго бога, антибога, противостоящего э, Богу, да? То есть такого же сильного, но с обратным знаком, нет его. Неправда это, вруд. Он всего лишь жалкая тварь. И тот, кто имеет крест и веру и силу, легко может и в данный момент чистоту освободился от заразы внутри себя. Он может легко связаться с сатаной. Всё остальное это спекуляции на этой теме. Связан сатана, если человек с Господом. И позволяю. А? Позволяю. Да. Да. Да. Да. Нет, в какие-то моменты каждый человек, какие-то моменты жизни, каждый человек вдруг понимает, насколько это легко, а в другие моменты расслабляется, ослабляет и понимает. Всё, ну, это ещё мы поговорим об этом. Да. А, значит, и в этой связи у нас, конечно, возникает следующая богословская проблема. А подумайте об этом. Вот есть много таких интересных вещей. Но вот если прицепиться всё-таки к этому слову. Посмотрите, Бог произносит змею что? Отныне ты проклят. Что ж получается? что до момента грехопадения сатана не был проклят. А ведь он уже был сатаной. А когда мы читаем его, да, и сатана ещё является, пусть даже в образном смысле, на совет Божий в книге Иова. Хотя это не совсем сатана, это скорее мнение автора, дух сомнения, но всё равно будем иметь в виду и это. И ещё Мы видим, я второй раз повторю, второй раз говорю, Господь в Евангелии говорит: "Я видел сатану, как молнию с пад с падшего с небес". И наконец, в Апокалипсисе сатана связан, сатана повержен в огненном озере и так далее, и так далее. Вот эту последнюю реалью отец Сергей Булгаков комментировал так, что во времена Христа, вы считал он, произошло последнее падение сатаны из из высоких сфер вот уже в Тартароры. ну и сфер небесных, где он ещё мог иметь какую-то силу, и сфер духовной жизни. Со Христом почему сатана оказывается связан? Он это понимал очень, так сказать, наглядно, что сатана просто э вержен теперь в преисподнюю. Если он может воздействовать только на людей, его сил вот в высоких сферах жизни, где ангелы вообще никаких нет. Так это или иначе, но вероятно всё-таки в отпадении сатаны есть свои ступени. Вот подумайте об этом. Вполне возможно, что это не не не догма, это не э учение, но для этого есть некоторые основания. Если правильно понять, если правильно понимается вот эта фраза, что он проклят с этого момента, то может зародиться сомнение, э мысль о том, что До грехопадения человека у сатаны, который отпал от Бога, была ещё возможность каким-то образом для покаяния. Что соблазнив человека, на самом деле сатана свою последнюю надежду на спасение уничтожил. И хотя в истории церкви были святые, которые молились за бесов, это никогда не одобрялось всей церковью. Это от любви было, понятно. Ну, э, их любовь это не могла спасти бесов, потому что тьма не хочет быть светом. Абсолютная тьма уже не хочет быть светом. Здесь проблема в желании, нет воли, нет желания. Так вот, возможно, что история сатанинского воздействия на человека. Я больше не буду возвращаться к этой теме, но вот хотел бы поделиться с вами, может, делиться на такие периоды. от восстания против Бога до грехопадения человека, когда сатана ещё может спастись. От грехопадения до пришествия Христа и воскресения Христа, когда сатана уже безнадёжен, но все власть многовластен, лучше сказать, не всевластен, многовластен над человеком. Помните, сатана повёл Христа на вершину и сказал: "Все царство мира мои, поклонись, они будут ещё и твои". Понимаете, он считает, что мир в его власти, так? И наконец, э от воскрес, ну, не будем говорить о не пришествии, а лучи от воскресения Христова, да? Уже где факт совершился, от воскресения Христова до второго пришествия, где сатана ещё действует на людей, не помеченных верой и э упованием и тем более крещением, да? Но уже, в принципе, в перспективе Христос побеждён э Христо, Христом побеждён и значит э э власть его весьма и весьма ограничена практически он связан практически связан там где истинная церковь там сатана связан вопрос в том где истинная церковь сколько её в процентном отношении к номиналу Да пожалуйста Программер, такое же скопление, что какой день начался. Что ты рассказывали её? Я всё, знаете, когда говорил, своим всё вспоминал, как я сейчас попытаюсь ответить. Я вот что забыл ещё вам сказать. Се есть вот когда я говорил, что между двумя только полюсами происходит спасение, я вспомнил в этот момент, и она у меня улетела, цитату Достоевского. Он говорит: "В этом мире Бог и дьявол борются друг с другом, и арена этой битвы битвы сердце человека". Вот эту Фразу христианин должен воспринимать только в аскетическом смысле, но не в богословском, не в онтологическом. Нет никакого противостояния Бога и человека, где Бога и дьявол, где человек всего лишь игрушка, да, в этой борьбе. Нет. Основное противостояние, как это не странно, это между Богом и человеком. Да. И пища для дьявола в себе. И в своих делах тоже дает человек. И дьявол бы уже никогда бы не имел никакой пищи и вообще сил существовать, если бы не давал ему для этого человека. Бог не дает дьяволу возможности теперь для действия, действования. И ангелы не дает. Кто же дьяволу дает силы для бытия? Он же паразит на чужих энергиях. Так на чьих же энергиях он существует? Не на ветре же, не на не на солнечной же энергии духовная сила существует. На нас, на нашей злой энергии. Ещё неизвестно, кто кого держит. Это мы его подпитываем. Он-то воздействует, а мы его подпитываем. А мы потому, что мы божьи, у нас есть неисчерпаемый источник жизни. Тогда мы станем, не знаю, сторонниками Весариона. Он говорит так, что есть некая энергия, которую отделяет человек в своём зле. Вот эта энергия в совокупности составляет кровосдеяло. То есть если люди перестанут творить зло, дьявол исчезнет. Это совершенно верно. Это не думай, что это первый открыл Весарион. Весарион не тем славен, что он говорит, а тем, что он делает. Это совершенно верно. И Анзотаус говорит: "Нет, нет такого существа. Подожди, подожди. Нет, запросов. есть. Ну, может быть, не в том именно, не в той тонкости. И Анзотаус говорит: "Если бы мы все На мгновение остановились бы в жизненном беге, посмотрели бы в небо и сказали бы искренно только два слова, только три слова: "Прости нас, Господи", то в ту же минуту и навсегда на земле установилось бы Царство Божие. Вот и всё. И нет никакого дьявола тогда. Понимаешь? Он тут же исчезает. Это очень, понимаешь? Вот Как тебе сказать? Ну на самом деле, так как дьявол это антижизнь. Понимаешь? И тьма, то он действует, он есть пока есть кто его слушает. Как только не остаётся его и нет. Понимаешь? Его он перестаёт быть. Его бытийство не только на только э, э питание всех Введен ангел, он бессмертен сам по стана. Он бессмертен. Ангелы, они не теряют силы, вот они не обретают новых. Вот здесь силу, они здесь постоянно. такой момент. Здесь есть такой момент, что а что для церкви вообще, ты знаешь, вот проблема вечной муки, вечной муки. Это вообще с точки зрения вот наших сегодняшних представителей об энергии это проблема. Это вопрос даже очень во многом ещё недоговорённый, недоговорённый. понимаешь? Потому что для, потому что то, что есть, кто такой есть? Кто есть вообще? Вот, ведь хазаветники, кто есть? Ягвы. Ягвы, что значит? Я есть тот, кто есть. Есть на самом деле только Бог. Больше никого нет. Мы есть, но не как сон индийский, да, я в другом смысле говорю. Мы есть только по той степени, в какой мы с Богом Другой пример, в церкви. Мы в какой степени со Христом, в той степени в церкви. В какой степени мы во свете, в той степени и будем в вечности. Вот будет от меня один процент, он и будет. Если его на личность не тянет, от меня останется лучик света. Все. Понимаете? Все очень просто. А вот что будет с остальной частью, это очень трудный разговор. Возможно. Вот если мы вообще говорим о вечной муке, вот подумайте, да? Вечная мука, вечный ад, да? Это что такое? Это что человек имеет какую-то самодостаточную в себе, да? Э минима минимальную энергетическую силу, если сходить сегодняшних наших представлений об энергии. И вот всё время вот круть, то есть происходит взаимообмен, ничего не увеличится, не уменьшается. То есть новых потреблений нет. Не может уже, когда будет окончательное разделение садов, ад не сможет получить от Бога ни одной, и от святых ни одной капельки. Ну а как же быть с бытием ангела, э, сатаны? Ведь он mm -hmm. получил определенное. Вот, вот еще раз определенно... повторяю, вот да, вот то, что он получил, это и существует. Но ведь это ангел, а получил он немало. Слушай, ну и о человеке тоже. А что, человек мало получил? Человек тоже получил немало. Но, Но даже вот, ангел раствориться не может. Да это не растворение. Это ты задаешь глубоко философский вопрос. Что значит есть то, чего нет? В каком смысле есть то, чего нет? В каком смысле есть тьма? Вот для божественной жизни и для жизни с Богом тьмы нет. Вот если ты туда попадешь, там будет вселенная, где будет полноценная жизнь внутри своего котла. Но как только ты оттуда выйдешь, окажется, что этого ничего нет. Знаете, об этом не только ведь отцы церкви говорят, об этом уже на на современном языке прекрасно говорит Льюис. И мы будем даже, может быть, когда-нибудь рассматривать несколько его произведений, если, ну, а в конце года останется время. Вот. И в том числе его замечательная вещь расторжение брака. Вот, а я ее иногда рассматриваю на аскетике, а иногда на апологетике, посмотрю. Вот там есть этот замечательный момент. Пока этот человек был даже не в аду, а в преддверии ада, где скоро стемнеет, где скоро погибнет, он там, там такие расстояния были. Каждый живет по одному, на многие километры. Такая вселенная. А когда они на этом автобусе выехали и оказались в преддверии, рай, еще не в раю, а только в преддверии, то он долго спрашивал и не мог найти. Слушайте, откуда это мы прилетели? Где это мы были? И один человек ему показывает, видишь, между двумя соринками или травинками маленькая дырочка в земле. Вот там это. И это вот все, вот здесь вот умещается. Вот все, что мы считали вселенной. Вот она. Ее не заметишь. Конечно, она есть где-то там, и все. Понимаете? Вот так просто можно ответить на вопрос того, как есть то, чего нет. Понимаешь? то, понимаете, как это не может ещё спекулятивные могут быть вопросы. Ну а как, неужели святым не жалко, что э там они мучат? Да всех святые уже призвали. Всех, кого надо, уже спасли. Вот к тому моменту, да? Все, кто захотел, осталось то, что не является, о чём не думает человек. О чём не думает, он пребывает в свете, он не видит этого. Это уже люди, которые отказались от всего. Сложно. Я вообще, вы знаете, я хочу сказать такую вещь, что богословские эти ещё вопросы можно обсуждать. А вот знай о том, какая любовь есть сам Господь, какая любящая, даже последнего разбойника спасающая, да, и очищающая, мы не будем очень торопиться вот с окончательными выводами. Я помню, Было так, немножко вы сейчас улыбнётесь. А много лет назад, э, когда я, значит, учился в духовной школе, э, в семинарии ещё, по-моему, тогда, да, один нынешний вот епископ у нас преподавал, он ещё был он игуменом. И он рассказывал э о том, что э где-то, наверное, в конце 70-х годов в Сафоно в Москву приезжал некий старец, наиведь, уже покойный. Была какая-то в духовной академии потом, ну, что-то типа пресс-конференции, студенты задавали вопросы, и он был такой вопрос: "Скажите, а кто спасётся?" Старец заплакал и сказал: "Я думаю, спасутся все". А Кстати, он и философски прав, потому что все, кто спасётся это все. Все, кто не спасутся это никто. Их нет. Понимаете? Это должны быть такие ещети, которых нет, которых нельзя назвать людьми, которых нельзя назвать божествами. Понимаете, да? А кто за Я бы я бы так немножко прокомментировал. Кто захочет, тот спасётся. Кто бож жаждет. А не верю, чтоб кто бож жаждал не спасыбы. Не верю. Пусть пусть спасение будет тяжелейшим, да? кружным, огромным, трудным, крестным, но не верю, чтоб не спасса тот, кто жаждет спасения. Даже самый отъявленный грешник, кто вас жаждет. И и когда вот эту фразу об этом старце произнесли, э, сзади меня несколько э моих, так сказать, братьев зашумели. Это что это такое сказали они? А зачем мы тогда вообще здесь? А зачем мы вообще здесь, мол, и в православии, и в церкви, и в семинарии и так далее. Так что мы вообще, мол, тут делаем? Вот. Реакция была очень интересная. Реакция была очень интересная, потому что э да, да, э кто-то произносил не от догматики, а от любви. От любви, да. Любовь спасает, действительно. Любовь спасает. Христианский взгляд, дорогие мои, должен быть на всё. Но это... если любовь социальности, значит все спасутся, потому что Бог всех любит. Бог, ну давай так, Бог всех любит тех, кого можно назвать всеми. Все это совокупность тех, кто есть. Кто есть, тот спасется. Все, кто есть, они спасутся. Кто на одну десятую есть, спасется по одной десятой. У апостола Павла есть замечательная фраза о том, кто спасется, кто строил на земле. э, значит, в песке и кто строил на твёрдом основании, как спасаются люди. Мы это бы с вами будем проходить. Я не сознательно не хочу сейчас апеллировать к текстам, я вот пока в свободном как бы рассуждении, да, говорю. Но, э, что ещё э хочется сказать? Да, э я хотел вот о чём сказать. А вы знаете, вот произошло, вы знаете, в Москве страшное событие. Таких событий много, но так как оно здесь было близко, все и восприняли его как страшно. На самом деле, так страшно живут многие люди уже много лет на территории России, в том числе на юге. Да, это для Москвы, так сказать, пугающая реальность. А вообще это все так. Я вам что хочу сказать. Можно много говорить о том, кто был прав, кто был неправ, как надо было поступить, как молодцы эти, какие негодяи те, и так далее, и так далее. И, конечно, страшно, жалко... людей вот чисто по-человечески, по любви, жалко людей, для которых простое театральное, да, э, мероприятие превратилось в такой кошмарный ад, хотя это символически показательно, что оказывается, в какой-то момент жизни вдруг нас могут повернуть по божому промыслу, и мы думаем, что мы идём вот как я сейчас спущусь, буду чай пить, да? А может быть не чай я буду пить. Понимаете, я сто раз спускался пить чай. Но на сто первый, может быть, все по-другому. То есть нам показано, как мы должны быть всегда наготове. Но есть и одна еще вещь. Поверь, поверьте мне, чисто психологически я все понимаю. Исторически понимаю, и политически понимаю. Так, как я это вижу. Может быть, не все я понимаю, но как мне это видится, я это понимаю. Но вот с какой-то глубочайшей, Знаете, высоко христианская точка зрения, без лишнего пафоса. Вот именно с той точки зрения, о которой потом будет говорить Силуан Афонский. Мне жалко и тех. Ужасно жалко вот этих вот отморозков, как их называют. Ужасно жалко. Их даже более жалко, потому что они в аду. Понимаете? Их жалко больше именно потому, что они в аду, вот жили здесь, на земле в аду. они устроили этот ад. Жалко не в смысле, понимаете, если мы будем говорить, жалко ли этих чеченцев? Нет, ну что их жалко, они они, они Да, вот в этом смысле. Понимаете, но ведь надо подняться до этого, ведь далеко не всегда я нет, но только дело не только в образе, нека, дело не только в образе. Да, дело не... правильно, дело не только в образе, да, дело не... дело только в образе Божьего, а дело в том, что есть ещё понятие нашей ответственности и за тех людей тоже. Давайте проще говорить. Если мы возвеличиваем террориста Бакунина, Нечаева, Чернышевского, Ленина и Дзержинского, то почему бы им не возвеличивать своих террористов? Да, да, ну я беру из наших. Почему? Это же та же школа. Ведь они тоже, если они в своём окажутся потом историческом поэтии, они точно так же через сто лет поставят памятник этому вот человеку, который взорвал, который был основателем допустим какого-то вот бандитского или кланового какого-то там государства маленького или чего-то. Точно так же. Вот вы можете меня растерзать, но у меня в голове прямая связь между с недавним желанием поставить памятник Дзержинскому и вот тем, что случилось в Москве. Я, понят, вот прямая связь. Прямая связь плевок в адрес тех людей, которые постекрасные. Мы не делим на красных и белых, и красные, и белые, все, которые в этой страшной каше погибли, мученики, которые до нас веру донесли. И вдруг, как ничего не бывало, и это пойдёт, и это пригодится, доброзело. Всё, да, всё, всё, всё, что в гараже, всё пригодится, всё, что там лежит. Всё хорошо, всё хорошо. Вот эта ложь, это же не только о Чечне ложь, это ложь нашей жизни, это вакханалия нашей жизни. Вот она, понимаете, Бог нас хочет остановить. Христианину это понятно, обществу это непонятно, бездуховному. Бог нас хочет остановить. Он остановил, вроде все было хорошо в Советском Союзе, а такая кровь была в начале. Что Бог показал? Если вы не покаетесь, той кровью развалится ваш союз. Не сможете вы, сучните, развалился. Опять Бог хочет показать: "Я вам дал такие годы. Можно было так всё устроить, и что вы сделали со страной?" Понимаете? И опять, как будто вот Да, вот то есть, э, Давайте. и по этому поводу э, святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит потрясающую фразу в своей э, лучшей книге Моя жизнь во Христе. Вы знаете, кстати говоря, когда я был простым мирянином, эта книга мне казалась скучной. Ну, то есть ничего нового. Так, духовный, но ничего нового не дающий. Именно когда я стал священником, я понял всё. Для меня каждая строчка, вот не знаю, почему это мой опыт такой. Каждая строчка как священник священника, может быть, не знаю, я его понял. То есть каждая строчка открылась вдруг во всей полноте. Я вам хочу сказать потрясающую фразу, которую вы, конечно, поймёте. Бог будет мир войнами, голодом, землетрясениями. Будет мир. Видите, у мира конца не только есть категория там лежать возле да, а ещё есть другая другой оттенок спать. Эта тема сна так волновала отца Яна Кронштадтского, что мне однажды один батюшка показывал фотографическую копию некоторых строк из дневника отца Яна Кронштадтского. Я не уверен, что они где-то до сих пор напечатаны, потому что обычно отец Яна Кронштадтского рисует только красками защитника царской системы. А там он пишет: "Востань, спящий царь, сколько ты можешь спать, проспишь всё". Чёрным по белым его рукопись. Понимаете? Вот. Поэтому э вот эта тема сна спящего мира, спящей России очень волновала Иоанн Кронштадтский, это было не, и не только, это было не случайно. Ну, всё, наверное. Да, мне с вами приятно общаться и радостно. Вы очень интересно говорите, но это невозможно записать. Нет, а я вам скажу вещи, которые записывать, я вам скажу, там будет схема. У нас сегодня немножко такое свободно разгёр. Будет схема. Я вот записываю. А вот он записывает. А куда записывает? А, он сюда записывает. Потом передаёт соответствующим станциям. Ладно. А это кажется к теме вот, но ну, там не было яблока, я могу съесть, да? Там ведь плод, говорится, не яблоко. Ещё там было вот, вот прямо вот это смущает народ. Что вот, что ангелы да, пали па после па человека. Да. Я слышал такую э, вещь. Ну, это, по-моему, какое-то позднее уже рассуждение ну, да. такое философское. Вы знаете, ям другойский. Вот это не это, наверное, неверно. А вот Максим исповедник говорит интересную вещь. Он говорит: "Нет зла, кроме как от человека. У неё есть такая фраза. И опять здесь, опять же, не значит, что Максим испаняет не знает, что есть дьявол. А он хочет, видимо, сказать, что основная ответственность лежит всё-таки на человеке. И что там, где появляется человек, появляется разделение на добро и зло. Тигр тигр грызёт антилопу. В общем-то, это не зло. Тигр грызёт антилопу это, в общем-то, естественный закон природы. И только в раю тигр не загрызал антилоп. А в нерае тигр грызёт антилопа, он ничего помечает не. Это тигр, человек грызёт ближнего своего. Или человек, зная, что нельзя грызть ближнего своего, смотрит, как тигр грызёт антилопу, и уже потом смотрит на это по-другому. Как это страшно, кроваво, отвратительно, адреналин, это испорченный человек, ему приятно видеть, как грызут. Так замечательное зрелище сафари, замечательное. Вот. Или расстрел с вертолётов этих несчастных кого там оленей, как это было, да? Высоцкий об этом пел, как сказать? Да и сайгаков, да. С вертолётов кровавый, страшный зачем? Зачем, что человеку не хватит пищи на земле? Вот. Там, где появляется человек, появляется вот простое разделение сразу выбор, выбор, выбор, выбор каждой точки. Да достойно и святой вложи те Богу родицу, выресно блаженную и пренепорочную, и мочир Бога ношеву, чистнейшую хиругии, и словнейшую обещаю специально для тебя в следующий раз табличку нарисую, чтобы ты её записал. Хорошо. Да, Хорошо. да. Хорошо. значит, поздравляю вас с Казанской наступающей.